Глава 14. Спасение. Джоу Дзышу оглядел Ванькисина с ног до головы, прежде чем неторопливо ответить. Ты вовсе не похож на человека в смертельной опасности, но не успел он договорить, как Венкисин, словно опровергая легкомысленное высказывание, согнулся и вскрикнул от боли. Один из клинков поткнулся ему в бок, погрузившийся по самую рукоятку. Мгновенно спав с лица, Ванькисин только и смог, что прошептать. «Ты такой!» Джоу Цзышу замер на долю секунды, а затем бросился в противоположную сторону, где мимолетно промелькнула темная фигура. Джоу Цзышу заметил ее благодаря тому, что в узком прямом тоннеле негде было спрятаться. В мгновение окон он догнал метателя сабель и нанес удар. Противник не успел увернуться и откатился на несколько шагов. Кровь хлынула из его рта, заливая маску. Однако он тотчас вскочил на ноги и бросился на утек. Джоудзы удивленно хмыкнул. Похоже, с силой его броска сосновой шишкой все было в порядке. Просто этот человек слишком хорошо держал удар. Внезапно, из ниоткуда возникла призрачная тень, схватила беглеца за шею и оторвала его от земли, придавив к стене. Вы растерянно прохрипел человек в черном. Венкисин склонил голову на бок и недобро усмехнулся, а потом поднял свободную руку, сабля, которую он удерживал под мышкой созвоном упала. На одежде Венкисина не было ни единого пореза. Джоу Дзишу лениво обратился к человеку в маске. Ты действительно купился на его розыгрыш, впервые встречая такого безмозглого убийцу. Венкисин бросил на Джоу Джишу задумчивый взгляд и чуть улыбнулся. Он не так уж и плох, знаешь ли. Просто у тебя, друг мой, слишком острый глаз. Если бы ты не был ранен, боюсь. Ванькисин покачал головой и замолк, не объяснив суть своих опасений. При этом его пальцы чуть сильнее сжали шею незнакомца. Из горла человека в черном вырвался булькающий звук. Его глаза вылезли из орбит от неподдельного ужаса. Другой рукой Венкисин ощупал верхнюю часть тела. И насмешливо отметил «Золотая кольчуга! Прекрасная вещь! Жаль, ее потратили на тебя впустую!» Человек в черном с большим трудом выдавил несколько разрозненных звуков «Хоз! Это к". Губы Ванькисина презрительно скривились, а следом раздался треск. Тело в его хватке содрогнулось и замерло. После того, как Венкисин убил загадочного врага, не задав ни единого вопроса, Джо Цзышу помрачнел, сделал шаг назад и прислонился к стене, задумчиво скрестив руки на груди. Тем временем Венкисин снял со своей жертвы маску. На вид мужчине было лет сорок. На его правой щеке виднелось красноватое родимое пятно, заползавшее на широкую скулу. У убийцы было острое лицо, с резкими чертами, маленькими красивыми глазками, крупным носом и торчащими зубами. Хорошенько рассмотрев покойника, Ванкисин выдал неожиданный комментарий. При такой неземной красоте ему нечего делать на бренной земле. Он перевел взгляд на своего спутника и улыбнулся. Разве я не прав, Джоусин? Ты такой придурок. Ваньки обхватил кулак ладони в знак признательности. «Я недостоин похвалы блестящего мастера». Джо Цзышу глухо рассмеялся и подошел осмотреть тело. В его голове крутилось много вопросов. Например, как золотая кольчуга, секрет создания которой давно исчез из Дяньху, оказалась в руках этого парня? Правда ли перед ним лежал признак весельника Сиофан? Откуда взялись подводные твари и были ли они людьми, в конце концов? Джоу Цзышу начал раздевать труп и замер при выйде вытутированной на пояснице в зеленолицей маски клыкастого призрака. Сомнений не оставалось. Погибший спустился с хребта Цинжу. Но был ли он Сеофаном, Разве печально известный призрак писельника, обладал устрашающими зайчими зубами? Эм, последний вопрос был откровенно дурацким, и Джоу Дзишу поспешно отбросил эту Венкисинскую мысль, прежде чем возобновить размышления. Являлись ли люди, которые преследовали его и Джан Чинлина истинными призраками с горы Фенья? Нет, невозможно. Будь призраки столь жалкими противниками, их долина не продержалась бы в улии не столько лет. Зачем призрак висельника убил Ютяньзэ? Тот, кто шел в противоположном направлении, действительно был скорбящим призраком Сундином? Прикончив двух видных людей из благородных школ, в недалеке от поместья Джао, долина призраков молча расписалась своей причастностью к расправе над кланом Джан. Но с какой целью они совершили все это? К тому же Джоу дышу взглянул на дружелюбное лицо Ваньки Сина и резко спросил Пенсюй, «Ты уверял, что и мухи не обидел с тех пор, как покинул дом. Почему же сейчас ты легко нарушил собственный зарок?» Венкисин широко распахнул глаза. «Но ведь этот разбойник хотел убить меня первым. Если бы не моя ловкость и сообразительность, и мое хладно хладнокровие перед лицом смерти, он бы изрубил меня своими саблями в фарш для котлет. Хороший человек, Вень, помнится, ты заявлял, что таить на тебя обиду решительно некому». «Следовательно, причина наших бедствий – это я», – колко улыбнулся Джоу Цзышу. «Видишь татуировку на его спине?» – презрительно надулся Ваньки «А теперь вспомни Юй которого мы нашли в паутинных тенетах. Он потерял голову, прежде чем успел жениться. О чем говорить такой пример? О том, что этот тип с татуировкой был чрезвычайно коварным и бессердечным. Поистине ужасно Нужен ли такому подлецу повод, чтобы лишить жизни хорошего человека? Нет». И искать причину в моей личности совершенно незачем. Джоу от этой тирады просто онемел. А Винки Син покачал головой и прибавил с глубоким беспокойством. Печально, что такой взрослый человек не понимает очевидных вещей. Представить не могу. Как-то умудрился дожить до своих лет. Джоу довольно долго не находил слов, а затем процедил, четко проговаривая каждый слог. Благодарю за наставление». «Что ты, что ты! Не нужно лишних формальностей!» – жизнерадостно возразил Ваньки Син. Джоу Цзышу опустил голову и продолжил обыскивать тело. Когда он снял золотую кольчугу, из нагрудного кармана покойника выпал парчевый мешочек. Внутри лежал фрагмент обработанного кристалла размером с ладонь. Чтобы рассмотреть вещицу, Джоу Цзышу поднес светящую жемчужину ближе. В ее бледном сиянии находка заиграла чистым радужным блеском на гранях изящных узоров. Кристал? удивился Джолдзишу, прокрутив непонятную штуковину, и так, и эдак. Венки Син пораженно ахнул, присел рядом и бережно взял осколок двумя руками, словно боялся сломать. «Теперь понятно, почему этот парень носил золотую кольчугу», — воскликнул он с чувством. «Будь в моем распоряжении такое сокровище, я бы заказал себе сразу два доспеха. Серьезное отношение спутника вызвало у Джоуджишу любопытство, и он не мог не поинтересоваться. Что это такое? Подозреваю, одна из пяти частей легендарной кристальной брони, отозвался Венки Син. Я полагал, что это всего лишь сказка, и даже не мечтал увидеть на его такое чудо. Если сложить все пять частей вместе, человек любого сословия сможет править Дзяниху. Одни думают, что кристальная броня скрывает секреты особых боевых техник. Другая считает, что броня это карта, указывающая путь к невообразимым сокровищам. Третьи верят, что, собрав броню целиком, можно добиться исполнения самых сокровенных желаний. Он с некоторой неохотой положил кристалл на ладонь Джодзышу и мягко сомкнул вокруг него чужие пальцы, прибавив на грани слышимости: "Это действительно драгоценная вещь". Джоу Цзышу, понимающий, кивнул и хлопнул Ваньки Сина по пальцам, которые слишком задержались на его руке. Положив кристалл обратно в мешочек, он небрежно бросил его в сторону и продолжил обыскивать мертвого призрака. Повернув труп и не найдя ничего нового, Джоу Дзышу встал и нахмурился. «Плохо дело. Как нам теперь выбираться?» Опустив голову, он встретился взглядом с Ваньки Сином. Тот смотрел в ответ со сложным выражением лица. Джоу ощутил прилив раздражения. «Великий благодетель Вень, я тебя спрашиваю. Ты так шустро убил единственного, кто знал отсюда выход. Что теперь? Будем копать ход наружу, как крысы?» Вэнь Кисин указал на валявшийся в стороне мешочек. «Ты... ты разве не хочешь это себе?» «За изделие целиком я бы мог выручить немного серебра», нехотя признался Джоу «Но в нашем распоряжении один бесполезный осколок. Его даже заложить не удастся». Услышав это, Венкисин расхохотался, хлопнул в ладоши и встал на ноги. Джоу Цзышу молча направился прочь, но его, говорливый спутник, на ходу трещал не умолкая. «Джоу Сюн, неужели ты благоразумен настолько, что совсем не доверяешь легендам Дзянь -ху, Или у тебя нет сокровенных желаний?» «Плоды слив растущих у дороги никто не собирает, потому что они горчат», — отозвался Джоу Цзышу. «Если даже ты отказался от этой вещицы, то мне и подавно не нужны лишние хлопоты. У тебя самого не осталось сокровенных желаний, благодетель Вень?» При этих словах Вень Кисин проворно отбежал назад и подобрал шелковый мешочек, бережно спрятав трофей за пазуху. Он на всякий случай уточнил, «А что, если я хочу забрать осколок?» Искоса, взглянув на него, Джоу Цзышу негромко выдохнул. «О!» И больше ничего не ответил. Они снова обошли пещеру по кругу и вернулись к тоннелю, через который в нее попали. Стальные лезвия никуда не делись, по-прежнему отрезая обратный путь. Джо Цзышу принялся ощупывать стену. Ловушка сработала, как только я попытался выйти. Пробормотал он. Значит, призрак висельника в тот момент находился поблизости. Тогда и механизм управления должен быть рядом. На самом деле, ни один из них не был знаком с техникой космических расчетов в достаточной степени, поэтому поиски не принесли результатов. Тем временем гвозди снова зашевелились, известив Джоу о приближении полночи. Миновали вторые сутки в заперти. Из-за вбитых гвоздей физическое состояние Джоу резко ухудшилось, и его начало пошатывать от слабости. Вероятность поедания гигантской собаки становилась все менее умозрительной. Пока Джоу Цзышу обдумывал эту очаровательную перспективу, издалека пробился слабый женский голос, приглушенный толщей земли. «Быстрее, давайте сюда, я нашла это место, сейчас попробую позвать». «Господин, хозяин, вы слышите меня? Господин, вы там живой? Если вы еще дышите, я вытащу вас из этой могилы». Но если вы уже встретились с властителем преисподней, я не посмею вас тревожить, покойтесь себе с миром. Это была Гусян. По неизвестной причине, после того, как он был ранен, собакоподобной тварью, укушен подводным монстром и поражен явлением призраковисельника, Джо Цзышу невероятно растрогался, услышав голос Гусян. Девушка продолжала щебетать. Господин, вы слышите меня или уже мертвы? Я уйду, если вы мне не ответите. Я ухожу по-настоящему. Только тогда Ванькисин неторопливо заговорил. Асян, знаешь, что происходит с маленькими девочками, которые много болтают, но мало делают? Похоже, Ванькисин использовал особую технику передачи звука. Джоу Зышу уже замечал за ним этот необычный способ общения. Как бы далеко Ванькисин не находился, он мог заставить других отчетливо услышать свои слова. И для этого ему хватало шепота. Гусяна сдала скулящий звук и затрещала вдвое быстрее, понукая кого-то. «Ну уже поспешите! Или вы не слышали? Господин велел мне меньше говорить и больше делать. Вытаскивайте его оттуда, вытаскивайте!» Сразу послышался грохот скрежет металла о камень. Джоу Дзышу понял, что Гусян не то, чтобы мало делал, она вообще палец о палец не ударяла. Потребовалось почти два часа, чтобы выкопать их, словно две большие репы. Гусян стоял в окружении группы мужчин, похожих на простых рабочих. «Смотрите, они выползают, выползают!» громко закричала девушка. Джоу Дзышу моментально растерял всякое желание выбираться наружу. Однако Ваньки Син, точно так же перепачканный с ног до головы, ничуть не смутился. Глаза на его черном от грязи лице убийственно сверкнули, когда он кратко приказал Асян «Закрой рот!». Гусян в ответ высунула язык, а затем состроила гримасу Джолдзышу. Один из рабочих вышел вперед и поприветствовал Венкисина. «Мой повелитель, простите за опоздание. Вообще-то мы давным-давно заметили ваши метки, господин!» – влезла Гусян. Но на той же дороге люди Джао почему-то обнаружили двух мертвецов, и в поместье поднялся жуткий переполох. Целый день там голосили, а округу обшаривала толпа бездельников, мешая нам заняться вашими поисками. «Как вы вообще оказались в таком положении?» «Мы услышали смех совы», — объяснил Ваньки Син. Джоу внимательно изучил небо над головой, всем видом показывая, что разговор не имеет к нему ни малейшего отношения. «А...» озадаченно переспросила Гусян. «Смех совы предвещает несчастье и смерть», – растолковал Ванькисин. «Поэтому нам пришлось спрятаться под землей, чтобы обмануть призраков-пожирателей душ. Мы заставили их думать, будто мы мертвы, и они оставили нас в покое». «О-о-о!» пораженно воскликнула Гусян. Ванькисин погладил ее по голове, бесстыдно продолжая нести чупаху «Да, хорошенько запомни мои слова. Однажды они могут спасти тебе жизнь». Затем он повернулся к лидеру группы рабочих. «Лаумен, этот наряд тебе не подходит. В следующий раз оденься мясником. Как прикажете, мой повелитель!» С величайшим почтением пробормотал Мэн. Ванькисин махнул рукой в отстраняющем жесте. «Все расходитесь. Если кто-нибудь заметит скопление людей в таком глухом месте, нас чего доброго примут за банду заговорщиков». Лаумен свистнул, и группа рабочих сгинула, растворившись в воздухе. Их организация и подготовка были безупречными. Джоу Цзышу тоже собирался откланяться, когда к нему повернулся Ванькисин. Син. «Джоу Сюн, как насчет того, чтобы я пошел с тобой?» Джоу Цзышу выразил свое несогласие, оглушительным молчанием. Ванькисин Син тем временем настаивал. «Ты же сам назвал меня великим благодетелем. В пути я могу научить тебя, как совершать достойные деяния и копить добродетели». Джоу Цзышу безмолвствовал. Какое-то время они сверлили друг друга пристальными взглядами. Кусян, наблюдавший за этой игрой в гляделке, почувствовал, что атмосфера накаляется и становится до боли странной. Наконец Ваньки зашел с козыря. «Неважно, согласен ты или нет, я все равно последую за тобой». На лице Джоу Сюн появилась дай нельзя натянутая улыбка, когда он соизволил кивнуть. «Почту за честь, Вэн Взглянув на Джоу Дзышу, Гусян наконец поняла суть поговорки «если задать ослу трепку, он пойдет на попятную. А переведя взгляд на винкисина она глубоко почувствовала смысл фразы «бестыжий человек, непобедим». Следуя по ночной дороге за двумя мужчинами, Гусян ощущала невыразимую гордость от того, что всего за одну ночь почерпнула столько мудрости.